Есть верный признак своего человека. Одного из своих. Вам ничего не надо объяснять. Все и так совершенно понятно. Вам даже предложение заканчивать не надо. Другой человек сам его закончит. Можно всего одно слово сказать. А можно и слово не говорить, только подумать. Слегка коснуться мыслью. И он тоже это знает, этот человек. Он заранее смеется над нашими шутками. Он угадывает песню по одной ноте. А иногда и без ноты угадывает. Первым запевает эту песню. И дышим мы в унисон. И принимаем друг друга такими, какие мы есть. Мы словно встретились после долгой разлуки. Соскучились друг по другу. И сразу узнали, конечно. Моментально узнали. Своих узнаешь. По текстам, по музыке, по запаху, по манере смеяться, по тембру голоса, инстинктивно и сразу. Но самый верный признак — объяснять ничего не надо. Вы понимаете друг друга с полуслова, говорите на одном языке и мыслите одинаковыми образами. А иногда и не говорите, молча понимаете друг друга. Так одна девушка сказала любимому человеку. «Конечно, мы завтра к ней поедем». Но он-то ничего не произносил. Он подумал о том, что завтра надо бы поехать к его бабушке вместо запланированной встречи с друзьями. Он только подумал, а девушка ответила вслух. И у них такое было часто — мысленное общение. Лев Толстой описал сцену, когда герой выводит мелом начальные буквы слов, а его возлюбленная угадывает по буквам всю сложную фразу. И сам Толстой это проделал, когда влюбился в юную Софью. В -с -с -м -м Трудно понять фразу, не так ли? Ваша молодость и потребность счастья слишком живо напоминают мне мою старость и невозможность счастья. Дальше показания расходятся. Софья Андреевна утверждала, что угадала фразу по начальным буквам. Потому эпизод и перекочевал в роман. Толстой записал в дневнике, что Соня просила растолковать написанное. «Может быть...» Соня не всю фразу поняла не мудррено это было длинное и заковыристое послание вм и пс сжн мм с Но тесную душевную связь, когда любящие понимают друг друга мысленно, Толстой знал и описал точно. Великий Гёте писал о своей связи с любимой девушкой. У влюблённых магнетическая сила особенно велика, и она действует даже на расстоянии. В юношеские годы со мной довольно часто случалось, что во время моих одиноких прогулок мною овладевало сильнейшее желание увидеть любимую девушку. И я думал о ней до тех пор, пока и в самом деле ее не встречал. «В моей комнатке», — говорила она, — «мне стало вдруг беспокойно. Я не могла сама с этим справиться. Мне нужно было быть здесь». И есть печальное указание на то, что это не наш человек. даже если мы пылаем страстью и влюблены, но из отношений ничего не получится. Мы говорим на разных языках, не понимаем друг друга, и приходится прилагать усилия для понимания. А звонки и сообщения всегда не в попад, не вовремя, и нет времени для встречи, мешают обстоятельства. А шутки человека не смешат. И песни... Он любит другие. Между своими мысленное общение и полное понимание устанавливаются сразу. Это не залог счастья и гармонии, но это верный знак своего человека. Недаром мы встретили его на пути. Теперь все зависит от способности любить и беречь друг друга. И беречь это удивительное счастливое понимание. Оно не вечно. И может исчезнуть, если исчезнет симпатия или любовь.